Продолжение истории одной лошади. Четыре месяца тому назад Советский бывший наш Надждиф, забрал у Хлебникова командира первого эскадрона белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Советский получил от него письмо. Хлебников Советскому. «И никакой злобы на буденную армию больше иметь не могу. Страдания мои...»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 и находясь под действительным, ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит тарды, убит Лухманников, убит Лукашенко, убит Гулевой, убит Трунов. И белого жеребца нет подо мной. Так что, согласно перемене военного счастья, не дожидаю видеть любимого Ночдива советского товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в Царстве Небесном.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 — Отошли с письмом и напиши в письме. Кланялся командир, и не плачь. Хата тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Будённому. Я Шевелева, матка. Коня обрамку, жертву полку. Коня жертву, напомин моей души. — Понял про коня. Формочет Лёвко и взмахивает руками. «Саш — Саш! — кричит он женщине. — Слыхал, что говорит? —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 — Век прошел, Саша, одни дни у Бога не убыла. Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за тучи и остановилась на обнаженном Сашкином колене. — Грейтесь, — пробормотал Шевелев. — Он, глядит 14-ю дивизию погнал. Левка хрустела, задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как по берушкам. Далекая пальба плыла в воздухе.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 — сказал тогда Левка. — Ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь я снова под всем эскадроном хлопотать, не сладко. И он проехал дальше, в Буск, где расположился штаб 6-й КАВ-дивизии. Там, в десяти верстах от города, шел бой с Савинковскими казаками. Предатели сражались под командой Есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно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 Не начдив, остановившись у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали. «Что сказал Левка эскадронному?» «Спадники!» — донес к ним ветер обрывки слов. «Мать на терике!» — услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше.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 Отошлю, — говорит матери, — когда нужно. Его, ну, память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючий кость. А забудешь, мы еще разок напомним. Второй раз забудешь, второй раз напомним. Замостье. Начдив и штаб его лежали на скушенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города.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 Повод! Тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху. Заснул, земляк, сказал мужик и улыбнулся ночными бессонными глазами. Ложь тебя с полверсты протащила. Я распутал ремень и встал. По лицу, разодарному бурьяном, лилась кровь. Тут же в двух шагах от нас лежала передовая цепь. Мне видны были трубы замостья. Вороватые огни в теснинах его гетта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 было пристанет через две версты, говорит Волков, сидящий сзади. Молчание. Мы проиграли компанию Бормочит волков и схрапывает. Да, говорю я. Измена. Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийный стимею номер 2420, выданную Никите.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 первоначально поступили на излечение. Из первых слов он заявил нам слишком грубо. — Вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной. Ваше оружие вашу одежду скидайте этой же минуты. Я опасаюсь от них заразы. Они пойдут у меня обязательно в цех Гаусс. И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец кустов, выступил вперед своей перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза в кубанской вострой шашке,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 «Рано-то отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка, и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч». Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, а за место всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам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 В перебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости без волокиты. Так же и мы возвышенным голосом изложили случаи с изменой в госпитале. Но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал кто туда, то сюда, и ласкал нам плечи. «Что же, не есть власть и недостойна власти?»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 со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Евен, при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через 4 дня скончаться от своей болезни. В короткой красной своей жизни товарищ Кустов безкрай тревожился об измене, которая вот она, мигает нам из окошка. Вот она насмешничает над грубым пролетариатом. Но пролетариат, товарищи,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 «Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятелей и привести победу!» «Сабли к бою!» — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казанкин начдивы был оборван, мясистое, омерзительное его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову. — Согласно долгу революционной присяге, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладаю совету первой конной. Вторая непобедимая ковбригада на рысях подходит к месту происшествия. — Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в Глупеву, к стоянке Питпункта. Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей урагана, кровного жеребца, принадлежащего Начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый с вспоминал о шуе, о нетеле и каких-то оческах льна. А Дуплищев, заглушая его жалкое бормотание, пел песню о щеке и толстой Пел все громче, взмахивал скребницы и гладил коня. Но его прервала Сашка. Опухшая Сашка — дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю. — Сделаемся, что ли? — сказала Сашка.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 Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела. «Обратите маленькое внимание!» — кричал казачонок и за всех сил бежал по лесу. Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц. Вторая бригада летела сквозь галицийские дубы. Безмятежная пыль канонада восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку. Незабываемую атаку причестниках.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 потому видала я вас сегодня, герои. И твою некрасоту видала, командир. — А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было в пору. Стрелять? — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. — вы, что ли, стрелять мне? И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный рев трибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты. — Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно. — Тебя, Евтим, никто не виноватит но только виновате я желаю тех кто в драке путается а патронов ноган не залаживает ты вот так ушел закричал мне вдруг акенфиев и судорога облетело его лицо ты шел и патронов не залаживал где тому причина отвяжись иван сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе весь кособокий припадочный без ребер поляк тебя да ты его нет бормотал казак вертясь и ворочая разбитым бедром где тому причина